Глава 4. Эрланд сын Николауса сидел в качестве королевского военачальника в крепости Варгёй почти 2 года. За всё это время он не ездил на юг дальше Бьеркёя. У него было там свидание с Эрлингом, сыном Виткина. На второе лето со дня отъезда Эрланда умер наконец Хемингс из Альфа. Эрланд получил после него воеводство в долине Оркидал. Повтор Грэута отправился на север, чтобы сменить Эрланда в Аргёе. Весело отплывал Эрланд на юг через несколько дней после осеннего праздника Девы Марии. Для него получение воеводства, где когда-то сидел его отец, было восстановлением в правах, о котором он мечтал все эти годы. Не то, чтобы оно было целью для достижения которой он когда-либо тратил силы, нет. Но Эрланду всегда представлялось, что именно это ему надо, чтобы занять место, какое ему подобает, как в своих собственных глазах, так и в глазах равных ему людей. А по дому он тосковал. В Финмарке оказалось спокойнее, чем он ожидал. Уже первая зима измотала его, он сидел без дела в крепости и не мог ничего добиться для улучшения укреплений». Они были приведены в хорошее состояние семнадцать лет тому назад, но теперь пришли в полнейший упадок. Затем настали осень и лето с оживлением и беспокойством. Свидание там и сям по фьордам с норвежскими и полунорвежскими сборщиками Дани и столмачами племен, живущих на глубинных нагорьях. Эрланд бродил с места на место со своими двумя кораблями и развлекался напропалую. На острове были улучшены постройки и усилены укрепления, но на следующий год было уж совсем тихо. Хавтур, конечно, позаботится о том, чтобы там снова было неспокойно, Эрланд рассмеялся. Они плавали с ним вместе на восток почти до Тринемы, и там Хавтур захватил женщину Терфинку, которую и увёз с собой. Эрланд упрекал его за это. Он должен помнить, надо заставить язычников понять, что мы здесь господа, а значит, надо вести себя так, чтобы не раздражать никого без толку, когда у нас всего какая-нибудь горсточка людей. Не вмешиваться, если финские племена дерутся между собой, убивают друг друга. Пусть спокойно доставляют себе эти радости. Но надо соколом носиться над роусами и колбягами и прочим сбродом, чёрт их знает, как они там называются. и оставить их женщин в покое. Во-первых, они ведьмы все подряд, а во-вторых, и без них там много есть, кто предлагается. Впрочем, юноша с Гюдёя может вести себя, как ему заблагорассудится, пока его не проучат. Хафтуру хотелось уехать от своих поместьй и от жены, а Эрланду хотелось теперь домой к своим. Он ужасно скучал по Крестины, по Хюсабю, по своим родным местам и по всем своим детям, по всему, что дома у Кристин. В Люнг-Фьорде он узнал, что здесь стоит корабль с несколькими священниками из монахов. Говорили, что это братья-проповедники из Нидероса, отправлявшиеся на север. Они намеревались насадить истинную веру среди язычников и еретиков в пограничных областях. Эрланд почувствовал уверенность, что Гюнюльф — кажется среди этих монахов и спустя три ночи действительно уже сидел один на один со своим братом в землянке принадлежавшей какой-то маленькой норвежской усадьбе Эрланд был странно тронут он прослушал службу и причастился вместе со своей корабельной в атагой единственный раз за всё время что он пробыл здесь на севере если не считать его посещения острова Бьеркёй Церковь на Вергею стояла без священника. В крепости остался один диакон, который пытался высчитывать для них праздничные дни, но вообще это со спасением душ норвежцев там на крайнем севере дело обстояло так себе. Приходилось утешаться тем, что они участвуют в своего рода крестовом походе, так что, пожалуй, на их грехи посмотрят не столь уж строго. Он сидел и разговаривая с Гюньольфом об этом, А брат слушал с какой-то рассеянной непонятной улыбкой и на тонких губах большого рта. Казалось, Гюнюльф вечно втягивал свою нижнюю губу, как это часто бывает с человеком, когда тут глубоко задумывается о чем-либо. Вот-вот сейчас поймет, но еще не достиг полной ясности в своих мыслях. Была уже ночь, все другие обитатели усадьбы спали выше на берегу, в сарае. Врачи знали, что сейчас одни они бодрствуют, и оба были взволнованы. Им было странно, что вот они сидят здесь вдвоём одни. Шум морского прибоя и вои бури доносились до них сквозь земляные стены мягко и приглушённо. Время от времени порыв ветра врывался, раздувал угли тлеющие на очаге и голыхал пламя жировой светильни. В землянке не было ничего. Братья сидели на низенькой земляной завалинке, шедшей вдоль трёх сторон помещения, а между ними лежал письменный прибор Гюннюльфа с чернильницей из рога, гусиными перьями и свёрнутым в трубочку пергаментом. Гюннюльф записывал кое-что из того, что ему рассказывал брат, о местах сход быща поселенческих усадьбах. о морских знаках и о признаках, предвещавших погоду, а также слова на саамском языке, то есть все, что только приходило Эрланду в голову. Гюнюль сам управлял кораблем, он назывался Сюнива, ибо братья-проповедники избрали святую Сюниву покровительницей своего начинания. — Только бы вас не постигла доля мужей из Селье, — сказал Эрланд, и Гюнюль снова улыбнулся. Ты называешь меня непоседливым, Гюннюльф, начало на опять. Ну как же тогда назвать тебя? Все эти годы ты бродил по южным странам, а потом едва успев приехать домой, поспешил отказаться от своего священнического места и доходов, чтобы ехать куда-то на север и проповедовать там самому чёрту его детям. Их языка ты не знаешь, они не понимают твоего. Мне кажется, ты ещё более непостоянен, чем я. «У меня нет ни имения, ни родных, за которых мне нужно нести ответ», — сказал монах. «Ныне я разрешил себя от всех ус, а ты связал себя, брат». «О да, разумеется, тот свободен, кто ничем не владеет», — Гюнюльф ответил. «Все, чем человек владеет, держит его гораздо крепче, чем он свое имущество». «Хм». Ну нет, не всегда, клянусь смертью Христовой. Допустим, что крестян держит меня, но я не желаю, чтобы моё имя и дети владели мной. Не рассуждай так, брат, тихо произнёс Гюннльф. Ибо так да легко может статься, что ты утратишь это «Нет, я не хочу уподобляться иным добрым людям, которые погрузились в землю по самую шею», — сказал со смехом Эрланд. Брат его тоже улыбнулся. «Никогда я не видел детей красивее Ивры из Кюля», — промолвил он. «Мне кажется, ты вот так же выглядел в этом возрасте». «Нет ничего удивительного, что наша мать так сильно любила тебя». Оба брата положили руки на доску для писания, лежавшую между ними. Даже при слабом свете жировой светильни было видно, как не похожи руки этих двух мужчин. Онагожённая рука Манаха без колец, белая и мускулистая, меньше размером, но гораздо крепче исколоченная, чем рука другого брата, казалась на вид более сильной, хотя рука Эрланда на ладони была теперь жестка как рок, а сизый рубец от раны стрелой проходил по ней выше запястья бороздой, исчезавшей под рукавом. Но пальцы узко и смуглые, как выдубленная кожа руки Эрланда, были сухие и узловаты в суставах, как сучья, и унизаны золотыми перстнями, гладкими и скаменьями. Эрланду хотелось взять брата за руку, но он постеснялся. Поэтому он только выпил за его здоровье, немного поморщившись над скверным пивом, Итак, она показалась тебе теперь совсем здоровой и бодрой, моя Кристин, снова спросил Эрланд. Да, она цвела, словно роза, когда я был летом в Хьюсабиу, сказал улыбаясь Манах. Он помолчал немного, а потом сказал уже серьёзным голосом: Хочу просить тебя об одном, брат. Думай немного больше о благе Кристины и детей, чем раньше. Внимая её советам и утвердись сделки, о которых она и отец Ели в договорились. Они только и ждут твоего согласия, чтобы заключить их. Мне, по совести говоря, не очень-то нравятся эти её замыслы, о которых ты упомянул, сказала Эрланд нерешительно. А теперь к тому же моё положение совсем меняется. Твои владения станут ценее, когда ты округлишь их, собрав воедино, ответил монах. Доводы Крестен показались мне разумными, когда она ознакомила меня с ними. Наверное, сейчас во всей норвежской земле нет ни одной женщины, которая распоряжалась бы всем свободнее Крестен, сказал Эрланд. И всё же последнее слово будет всегда оставаться за тобой, опять ответил Гюнерв. А ты, ты теперь распоряжаешься и самой Укристен, как хочешь, сказал он каким-то странным слабым голосом. Эрден тихо засмеялся глубоким гортанным смехом, потянулся и зевнул, а потом вдруг произнёс серьёзно: Ты ведь тоже распоряжался ею. Давай ей советы, брат мой. И не без того бывало, что твои советы иной раз мешали нашей дружбе. Хочешь ли ты сказать о той дружбе, которая была между тобой и твоей женой, или же о дружбе между нами, братьями, медленно спросил монах. И о той, и о другой, отвечал Эрланд, словно такая мысль впервые явилась у него лишь теперь. «Столь благочестивой женщине-мирянке быть не нужно», — сказал он уже не так напряженно. «Я подавал ей такие советы, которые считал наилучшими. Они и есть наилучшие», — поспешил он поправиться. Эрланд взглянул на монаха в грубой светло-серой рясе братьев-проповедников с черным капюшоном, откинутым назад так, что он лежал толстыми складками вокруг шеи и сзади на плечах. Макушка головы была выбрита настолько, что теперь широкое, худощавое и побледневшее лицо оттенялось только узким венчиком волос, но они были всё такие же густые и чёрные, как и в юные годы Гюнтерфа. "Да, ты ведь теперь не столько мой брат, сколько брат каждого человека", сказал Эрланд и сам удивился, какая глубокая горечь прозвучала в его голосе. "Этого нет. «Хотя так это должно было бы быть». «Помоги мне, Боже, я думаю, поэтому-то ты и едешь на север к финнам», — сказал Эрланд. Гюнь-юльф понурил голову. Что-то тлело в его золотисто-карих глазах. «Да, до некоторой степени тоже и поэтому», — сказал он негромко и торопливо. Они разослали шкуры и покрывало, которые у них были с собой. В помещении было слишком холодно и сыро, чтобы можно было раздеться хотя бы не полностью. Поэтому братья пожелали друг другу спокойной ночи и улеглись на земляной завалинке, устроенной совсем низко у самого пола из-за дыма. Эрнст лежал, думая о вестях, полученных из дому. За все эти годы он мало что слышал. Он получил два письма от жены, но они уже устарели, когда попали в его руки. Их писал за Кристина отец Эллиф. Она и сама умела выписывать буквы хорошо и красиво, но не любила писать, ибо такое занятие казалось ей не вполне пристойным для неученой женщины. Наверное, она станет теперь еще благочестивее с тех пор, как завелась святыня в соседней долине, да еще в память человека, которого она сама знала при его жизни. Зато теперь Гэлте поправился от своей болезни, и к ней самой вернулось здоровье, а то она все прихварывала с самого рождения близнецов. И Гюнильф рассказал, что хаммерским братьям-проповедникам пришлось, в конце концов, выдать тело Эдвина сына Рикарда, его братьям Восло. А те велели записать все о житии брата Эдвина и о тех знамениях, которые, говорят, он творил и при жизни, и после смерти. Тогда несколько крестьян из Геульдала и Медалдала отправились на юг и свидетельствовали о чудесах, совершенных в этих долинах по заступничеству и молитвам брата Эдвина и с помощью распятия, вырезанного им и ныне хранящегося в Медалхюсе. Они принесли обед построить церковку на горе Вацфель, где он несколько раз жил отшельником летом и где после него остался целебный источник». Тогда им отдали руку от его тела для хранения в этой церкви. Кристин пожертвовала две серебряные чаши и большую застежку для плаща с голубыми каменьями, доставшуюся ей после ее бабки Ульфхильд, дочери Ховарда, и велела Тиди Кену Паусу изготовить в городе серебряную раку для хранения мощей брата Эдвина. И когда архиепископа посвящал церковь на Вацфеле летом около Ивана Водня, на другой год после отъезда Эрленда на север, Крестин прибыла на гору с отцом Элевом, с детьми и большой свитой. После этого Гейот быстро поzdоровеел, научился ходить и разговаривать, и был теперь как все дети его возраста. Эрланд потянулся, Что Гёта поправился это, наверное, самое большое счастье, какое могло для них случиться. Этой церкви он прирежет немного земли. По словам Гюннюльфа, Гёта светловолос и красив лицом, похож на мать. Тогда жалко, что он не девочка, назвали бы его Магнхильд. Да. По своим красивым сыновьям он теперь тоже соскучился. Геунюль, сын Николауса, лежал и думал о том весеннем дне, три года тому назад, когда он подъезжал верхом на коне к Хьюсабю. По дороге туда он встретил кого-то из усадьбы. «Хозяйки нет дома», — сказали ему, — «она у одной больной женщины». Он ехал по узкой, заросшей травой у дорожки между старыми плетнями. Глинистые склоны холмов поросли молодым лиственным лесом, И над ней, и ниже его до самой реки, по весеннему шумной, полноводно бежавшей в далине. Он ехал против солнца, и нежное зелёное листво паблёскивало на ветвях золотыми искочками пламени, но дальше в глубь леса холодная густая тень уже ложилась на покрытую травой землю. Так он ехал, пока впереди не мелькнул кусочек озера, темно отражавшего другой берег с синим небом и изображением больших летних туч, расплывчатыми прерывистыми мазнями, образуемыми течением. Далеко в низо у Подконской тропы лежала на зелёных, пёстрых от цветов полянах небольшая усадьба. Толпа замужних женщин в белых косынках стояла там на дворе, но крестин среди них не было. Проехав немного дальше, он увидел её лошадь, которая паслась на выгоне за Изгородьем вместе с другими лошадьми. Тропа круто спустилась перед ним в лощину зелёных теней, и там, где она взбегала вверх на следующую волну глинистых холмов, стояла у Изгороди под листвой она сама, прислушиваясь к пению птиц. Он увидел её тоненькую чёрную фигурку, склонившуюся над оградой в сторону леса. Видны были её белая косынка и белая рука. Гюннльс придержал лошадь и стал шаг за шагом приближаться к рестин, но подъехав ближе, увидел, что это стоит старый берёзовый ствол. На следующий вечер, когда Слоги Гюннльф увезли его морем в город, священник сам сел за руль. Он чувствовал, что сердце у него в груди окрепло и родилось вновь. Теперь ничто не могло поколебать его намерения. Он знал теперь то, что до сих пор привязывало его к миру. Это неугасимое стремление, которое он носил в себе с отроческих лет. Ему хотелось завоевать восхищение людей. Чтобы быть любимым, он был щедрым, ласковым и весёлым с людьми малыми. Ему приятно было блеснуть своей учёностью среди священников города, но с умеренностью и смирением, чтобы они любили его. Он приспосабливался к господину Эйлеву Кортину, ибо тот дружил с его отцом, и кроме того, Гюньюльфу было известно, каких людей любят архиепископа. Он был ласков и мил с Ормом, чтобы отнять у его изменчивого отца хоть немного любви этого мальчика. И был строго требователен Кристин, ибо знал, что ей необходимо что-то такое, что не выскользало бы из рук, когда она ищет поддержки, что не уводило бы на ложный путь, когда она готова следовать. Но теперь он понял. Он больше добивался ее доверия к самому себе, Чем старался укрепить её доверие к Богу, сегодня Эрланд нашёл настоящее слово. Ты брат мне не больше, чем всем другим людям. Ему придётся идти окольными путями, прежде чем его братская любовь принесёт хоть кому-либо пользу. Две недели спустя он разделил всё своё имущество между родичами и церковью. и принял постриг в монастыре братия в проповедников. А нынче весной, когда все умы были глубоко потрясены страшным несчастьем, обрушившимся на страну, молния зажгла собор в Нидерсе и наполовину повергла обитель святого Улова в запустение, архиепископ поддержал старый замысел Гюннюльфа. И вот вместе с братом Удовом, сыном Иона, Рукоположенным священником, как и сам Гюннюльф, и тремя молодыми монахами, одним из Нидроса и двумя из монастыря братьев-проповедников в Бьоргвине, он ехал теперь на север нести свет учения несчастным язычникам, живущим и умирающим во тьме в пределах границ христианской страны. В Христе распятый и откупился ныне от всего, что могло связать меня. сам я предался в руки твои если ты соизволишь жизнью моей выкупить чат с сатанинских возьми меня так чтобы я ведал я твой раб и во тогда у меня будет доля в тебе и тогда быть может когда не будь когда не будь сердце снова запрыгает и запоёт в груди как оно пело и билось когда он бродил по зелёным равнинам у Кларима града от одной церкви паломников к другой я принадлежу возлюбленному моему и к нему обращено желание мое братья лежали всё думая и думая пока не заснули каждый на своей завалинке в маленькой землянке в очаге между ними чуть тлел огонёк их мысли всё дальше и дальше водили братья вдруг от друга и на следующий день Один поехал на север, а другой на юг. Эрланд обещал Хавтуру Грелту зайти на остров Гуддёй и захватить на юг его сестру Сюниву. Она была замужем за бордом с сыном Асюльва, что из Ленсвика. Он тоже был родяче Мерленда, но очень дальним. В то первое утро, когда Маргюгр разрезала воды, выходя из пролива гудёй, и парусуя раздувался на фоне синего гор от славного бриза, Эрланд стоял на мостках на корме корабля. Ульф Сенхалдера правил рулём, и вот к ним поднялась Сюнива. Капюшон её плаща был откинут назад, и ветер срывал повязку с её золотистых, как солнце, курчавых волос». У неё были такие же точно блестящие глаза цвета морской волны, как у её брата, и подобно ему она была красивым лицом, но только вся в веснушках. Веснушками были покрыты её маленькие пухлые ручки. С первого же вечера, когда Эрланд увидел её на гуддёе, взоры их встретились. Затем оба взглянули в сторону и как-то незаметно улыбнулись. Он понял, что на его раскусила, да и он её раскусил. Сюнива, дочь Улова. Ее он мог взять голыми руками, она только и ждала того. И вот, стоя с ней, держа ее за руку, Эрланд помогал ей подняться на палубу, он невольно взглянул в грубое и мрачное лицо Ульва. Ульву все это тоже было понятно. Эрланда почему-то смутил взгляд Ульва, и ему стало стыдно. В одно мгновение он вспомнил все, чему был свидетелем этот его родич и оруженосец, каждое свое сумасбродство, в котором он погрязал, начиная с самых юных своих лет. Нечего Ульву смотреть на него с таким презрением. Он вовсе не собирается подходить к этой даме ближе, чем тот допускает честь и добродетель, — утешал себя Эрланд. Он теперь настолько стар, да и так поумнел от разных бед, — что его можно свободно отпускать на север к холлу Голланд, не боясь, что он запутается в безумствах с чужой женой. У него самого есть теперь жена. Он был верен Кристин с самого первого дня, как увидел ее, и до ныне. То или иное случившееся там, на севере, не примет во внимание ни один разумный человек. Но, вообще говоря, он даже не глядел ни на одну женщину так. Он и сам знал, что с норвежкой, да ещё вдобавок с равной ему по происхождению, нет у него никогда не будет и на час душевного покоя, если он так изменит крестин. Однако путешествие на юг с этой женщиной на корабле может оказаться довольно опасным. Несколько вымагло то, что по пути на юг погода была всё больше бурная, поэтому Эрланд был слишком занят, чтобы заигрывать с дамой. Около одного из островов он вынужден был зайти в гавань и отстаиваться там в течение нескольких дней. Пока они стояли там, произошло нечто, сделавшее Фруссию Ниву гораздо менее привлекательной в глазах Эрланда. Эрланд с Ульвома и ещё двумя-тремя людьми из его отаги спали в том же сарае, где помещалась Фруся Нива со своими служанками. Вдруг она его окликнула и сказала, что потеряла у себя в постели золотой перстень. Пусть Эрланд подойдёт сюда и поможет ей искать. Фруся Нива ползала на коленях по постели и была в одной сорочки. И тут они оба то и дело поворачивались друг к другу лицами, И всякий раз в глазах у них обоих появлялась шаловатая улыбка. Потом Фруся не восхватила его. Конечно, нельзя сказать, чтобы и Сэм Эрланд вёл себя слишком уж пристойно, время и место были неподходящими для этого, но она была так нагла и с таким бесстыдством отдавалась, что Эрланд в одном мгновение совершенно остыл. Покраснев от стыда, он отвернулся от этого лица. расплывшись от грива его смеха, без всяких дальнейших объяснений вырвался из её объятий и ушёл, затем прислал к ней её служанок. Нет, чёрт возьми. Не такой уж он юный мышонок, чтобы дать себя поймать в постельной соломе. Одно дело соблазнять, другое позволить соблазнить себя. «Ну, а как не рассмеяться? Вот так штука!» Он убежал от красивой женщины, уподобившись Иосифу Прекрасному. Да, мало ли чего не случится на море, да и на суше. Нет, фрусь у Нива, он должен помнить об одной женщине, об одной, которую он знал. Она ходила к нему на свидание в непотребный дом и приходила туда такой добродетельный и достойный, как юная королевская дочь когда-то идет в церковь к обедни. В рощах и на гумнах принадлежала она ему. Прости ему, Боже, что он, Эрланд, забыл о ее происхождении и чести. Она тоже забывала об этом ради него, и все же ее род сказывался в ней, даже когда она не думала об этом. Благослови тебя, Боже моя Кристина, и пусть Господь мне поможет. верность свою, в которой я клялся тебе тайны перед церковными вратами, я буду хранить, иначе не буду мужчиной. Так да будет. И вот он высадил Фрусю не его на берег Уэрера, где у неё были родственники. Самое замечательное, что она, по-видимому, не очень сердилась на Эрленда, когда они расставались. Так что вешать голову и быть мрачным Эрленду было, видимо, ни к чему. Просто они поиграли с огнем, как говорится. На прощание он подарил даме несколько драгоценных мехов на плащ, и она пообещала, что Эрланд увидит ее в этом плаще. Они еще когда-нибудь встретятся, бедняжка. Муж у нее уже не молод и, кроме того, болен. Но Эрланд был счастлив, ибо он ехал домой к своей жене, и у него не было ничего на душе, что ему нужно было бы скрывать от нее. Он гордился своим испытанным постоянством и совершенно пьянел и с ума сходил от тоски по Кристин. Ведь она все-таки самая чудесная и самая прекрасная роза и лилия и принадлежит ему. Кристин была у причалов и встречала его, когда Эрланд подходил к Бирген. Рыбаки привезли у Вик весть о том, что Маргюгр видели у Ирьяра, Кристин взяла с собой двух старших сыновей и Маргарет, а дома у них в Хьюсабе было все приготовлено для пиршества с друзьями и родичами, которые должны были праздновать возвращение Эрланда домой. Кристин стала такой красивой, что у Эрланда дух захватило, когда он увидел ее. Но она сильно изменилась. То девическое, что еще возвращалось к ней после каждых новых родов, Нечто хрупкое и нежное, похожее на что-то монашеское под ее белым платком замужней женщины, теперь исчезло. Она была молодой, цветущей женой и матерью. Щеки у нее были круглые, со свежим румянцем, обрамленные складками белого плата, грудь высокая и крепкая, и на ней блестели цепи и застежки. Бедра округлились, что особенно подчеркивал пояс с ключами — и позолоченным футляром для ножницы-ножа. Да-да, она только еще похорошела. У нее уже не было такого вида, что вот-вот ее унесет порывом ветра. Даже большие узкие руки стали теперь полнее и белее. Они остались в Вигге на ночь в доме Аббата. И когда возвращались на следующий день домой, то с Эрландом на этот раз ехала на пир в Хьюсабью юная Розовая и весёлая Кристин, ласковая и ослабевшая от счастья. Столько было важных вопросов, о которых ей надо было поговорить с мужем, когда он приедет домой. Тысячи всяких мелочей, касающихся ребят, огорчения из-за Маргарет, планы насчёт устройства и приведения в порядок поместей. Но всё это исчезало в похмелье пиров и празднеств. Они разъезжали по гостям с одного першества на другое, и Кристин следовала повсюду за воеводой в его разъездах. Эрланд держал теперь вью собою ещё больше людей, то гонцы, то письма беспрестанно шли от него и к нему от его лейтенантов и управляющих. Он был всегда обеспечен и весел, ничто ему не осилить воеводство, ему, который ушибался головой чуть ли не о каждую статью государственных законов и церковного права. Так ому выучиваешься крепко и забываешь нелегко. Эрланд запоминал легко и быстро и прошёл хорошую выучку в юности. Теперь всё это ему пригодилось. Он приучился сам читать получаемые письма, а в письцы взял одного исландца. Прежде бывало, Эрланд прикладывал свою печать подо всем что ему читали другие, и неохотно разбирался в писаном. В этом Кристина убедилась за те два года, когда ей пришлось познакомиться со всем, что находилось в его ларцах с письмами. Но теперь Кристина владела легкомыслием, какого она никогда не знавала прежде. Она стала гораздо более живой и не такой неразговорчивой, когда бывала среди чужих людей, ибо чувствовала, что она теперь очень красива. и, кроме того, совершенно здорова, впервые с тех пор, как вышла замуж. А по вечерам, когда они с Эрландом лежали вместе в чужой кровати в какой-нибудь светличке в одной из больших усадеб или в крестьянской горнице, они смеялись, перешептывались и шутили, вспоминая людей, с которыми встречались, и вести, которые слышали. Эрланд никогда еще не был так не сдержан на язык, как теперь — и, по-видимому, нравился людям гораздо больше, чем когда-либо раньше. Кристин видела это на своих собственных детях. Они просто с ума сходили от восторга, когда отец иной раз обращал на них внимание. Но Ква и Бьоргюльф играли теперь только с такими вещами, как луки и стрелы, копья и топоры. И бывало, что отец, проходя по двору, останавливался, смотрел на детей и поправлял их. Не так, сыночек. Вот как надо держать. Изменял хватку маленького кулачка, придавал пальцам правильное положение. Тут дети из кожи вон лезли от рвения. Двое старших сыновей были неразлучны. Вьёргов был самым рослым и крепким из детей, одного роста с Нокве, который был старше его на полтора года и плотнее. У него были жестковатые, курчавые, совершенно чёрные волосы. Широкая личка, но красивая, глаза и сине-чёрные. Однажды Эрланд спросил бы из льва мать, знает ли она, что Бьоргюльф не так хорошо видит на один глаз и, кроме того, чуть-чуть косит. Кристин сказала, что, как ей кажется, тут нет ничего страшного, с возрастом это пройдёт. Как-то уж так повелось, что она всегда меньше всего занималась этим ребёнком. Он родился в то время, когда она совершенно измучилась, возясь с Ноквой, а Геота подоспел слишком скоро забрать ими. Он был самым сильным из детей, пожалуй, и также и самым умным, хотя говорил мало. Эрланд больше всего любил именно этого сына. Не отдавай себя в том ясного отчёта, Эрланд питал некоторую неприязнь к Нокве, потому что мальчик появился на свет не вовремя, и кроме того, потому что его назвали именем деда. Гаута был не таким, как он ожидал. У мальчика была большая голова, и неудивительно, ведь 2 года, казалось, у него только и росло, что голова. Но ну, теперь он развивался правильно. Смышлённость у него вполне хватала, но говорил он очень медленно, так как стоило ему только заговорить быстро, как он начинал пришиптывать или заикаться, и тогда Маргарет издевалась над ним. Кристин питала большую слабость к этому мальчику, хотя Эрланд понимал, что всё же до известной степени её любимцем является самый старший. Но Геота был сначала таким слабеньким, и кроме того, немного походил на её отца со своими светлыми, как лён, волосами и тёмно-серыми глазами. И всегда ужасно тосковал без матери. Он был несколько одинок, находясь между двумя старшими, которые всегда держались вместе, и близнецами, которые были ещё маленькими и не разлучились с кормилицами. У Кристин было теперь меньше досуга возиться с детьми, и ей приходилось гораздо чаще, чем прежде, поступать как другим женщинам и поручать служанкам уход за ребятами. А впрочем, двое старших охотнее бегали за мужчинами по усадьбе. Она уже не дорожала над ними с прежней болезненной нежностью, но зато больше играла и смеялась с ними, когда у неё бывало время собирать их всех около себя. Около Нового года в Хюссабю было получено письмо за печатью Лавренса сына Бьёргельфа. Оно было написанное его собственной рукой и отправлено с оркедалским священником, проезжавшим сначала на юг. Так что было уже двухмесячной давности. Величайшей новостью в этом письме было то, что Лавранс просватал Рамберг за Симона, сына Андреса из Форма. Свадьба состоится весной. Крестен была изумлена выше всякой меры, но Эрлен сказал: "Он всегда думал, что так может случиться. С тех самых пор, как услышал, что Симон Дара, овдовел и обосновался в своей усадьбе в Силе по смерти старого Андреса, сына Гюдманде".